Глава 18. Побег. Первая мысль – что-то с печкой. Ну, оно и понятно. с просонита голова не сразу начинает работать как надо. Наверное, я именно поэтому первым делом хотел броситься к печи, но сразу понял – с ней все в порядке. Открытого огня не видно, да и плотность дыма куда ниже. А вот на потолке сквозь многочисленные щели уже пробивались ярко-рыжие сполохи пламени – К счастью, спать я завалился прямо в сапогах, так и не удосужившись их снять после сытного обеда. Еще на мне были штаны, а сверху тонкая рубаха. Сверху и позади меня уже все трещало, шипело, гудело пламя. Густой белый дым заполонил всю избу, отчего видимости практически не было. Несмотря на шум, я расслышал, что где-то в дальней части комнаты вы Ведь я так и не отправил малыша обратно в сарай. «Твою же деревню!» Наученный жизненным и служебным опытом спасателя, сразу осознал, что пожар серьезный, и уже успел распространиться по всему чердаку. Какого черта откуда? Дыма с каждой секундой становилось все больше. Ни черта не разглядеть дальше вытянутой руки. Случайно наткнулся на табуретку. Та с грохотом полетела в сторону. От едкого дыма в глазах защипала. Я закашлялся. Первым делом решительно стащил со своего спального места под одеяльник. По памяти рванул к дальней стене, где стояла деревянная бочка. Решительно окунув воду под одеяльник, я тут же накинул на себя мокрую ткань отскочил к стене, прикрыл нос и рот. Буквально за секунды проанализировал обстановку. Главное – не паниковать. Когда человек паникует при отсутствии опыта, он неминуемо совершает ошибки. Я прекрасно знал, что самое опасное при пожаре – это вовсе не огонь, а дым. 70% всех летальных исходов – приходится как раз на отравление угарным газом и нехватку кислорода. Много людей погибло прямо в своих кроватях, просто потому что во сне человек не чувствует запаха дыма. При пожаре, особенно в замкнутом помещении, кислород выгорает очень быстро, что и является одной из самых распространенных причин гибели людей. Из-за того, что изба была уже старой и полностью деревянной, огонь распространялся очень быстро, нельзя терять времени. Прикрывая органы дыхания мокрой тряпкой, пригнувшись пониже к полу, я рванул ко входу. Внезапно с оглушительным треском прямо передо мной обвалился фрагмент деревянного потолка. Бесформенная горящая масса досок, обломков бревен и опилок, завалила весь пол. Меня обдала волной упругого жара, отчего влага мгновенно начала испаряться, обжигая кожу. Я сразу же отпрянул назад. С этой стороны к выходу точно не пробиться. «Куда ни глянь, уже везде бушуют очаги пламени». Бросился к окну, но сразу понял, что идея не самая лучшая. Мы же сами с Иванычем забивали ставни. «Дерьмо!» Сквозь зубы процедил я, вертя головой по сторонам. Разглядел проход во вторую комнату. Вроде бы там огня пока не видно. Рванул туда и случайно налетел на обломки стола. Сверху затрещало. Откуда-то справа дохнуло пламенем, от чего я повалился на бок. Решил, что в соседней комнате мне делать нечего, тем более окно там было только одно, да и то заколочено. Поискал глазами место, куда еще не добралось пламя. Ухватил руками бочку с водой и перевернул ее. Зашипело, вода попала на горящие доски. Ухватил лавку руками и, используя ее как таран, силой выбил ею ближайшее окно вместе с заколоченными ставнями. Размахнулся я так сильно, что та практически полностью вылетела в окно, уткнувшись в сугроб снега. Изловчившись, оттолкнул ее в сторону, тем самым освободив проход. Несколько раз вдохнул-выдохнул, намотал на руку уже практически дымящийся пододеяльник и ему брал торчащие осколки стекла из рамы. Разбив окно, я создал свежий приток воздуха, от чего пламя вспыхнуло с новой силой. Меня частично обожгло волной жара и искрами, но я ловко отпрянул в сторону. Увидел какую-то скомканную вещь на полу, оказавшуюся одним из приобретенных мной костюмов, швырнул ее в окно, уцепился руками за раму, сунул ноги в оконный проем и хотел уже вылезти наружу сам, но вдруг услышал надрывный собачий скулеж. Обернулся и в свободном от дыма пространстве разглядел Арчи. Бедный щенок, сжавшись в клубок, сидел у перевернутой табуретки и, глядя на меня черными глазищами, трясся от страха и выл. Твои уже, выругался. «Ну не бросать же зверя!» Без раздумий развернулся и вновь влез в дом. Глаза резал от едкого дыма, то и дело кашлял. От нестерпимого жара кожу жгло, как в час дня на пляже в Сочи в середине августа. Чудом увернувшись от падающей горящей балки, я ухватил Арчи за шкварник и бегом рванул обратно. Рывком выбросил пса в окно, а следом ласточкой ушел и сам. И в этот самый момент с душераздирающим треском крыша окончательно рухнула, завалив обломками большую часть внутреннего пространства дома. Поднявшись со снега и отскочив подальше, я двинулся левее. Под ноги попался почти догоревший факел. Именно факел, а не горящий обломок доски. В голове словно что-то щелкнуло. И уже через секунду я обратил внимание, что входная дверь снаружи была подперта огромным старым чурбаном. «Вот дерьмо! Это же прямое доказательство того, что меня хотели сжечь заживо! Да из чего бы пожар вдруг начался именно на чердаке? Там же ничего нет, ни электричества, ни газа! Пожар рукотворен, но кому это надо? Ясно же кому? Браконьерам!» Первая мысль, проскочившая в голове, «Где же я подставился?» Тем временем дом уже был весь объят пламенем, со всех сторон бежали жители поселка, увидевшие или услышавший бушующий пожар – Они тащили ведра с водой, багры, топоры. Очевидно, что эти несовершенные попытки потушить пожар ни к чему не приведут. Дом егеря сгорит дотла, гадалки не ходи. А там ведь столько имущества и охотничьего скарба, еще и медали Иваныча. Эх, жаль, что года еще не те, и свои пожарные службы в таких поселках еще не было. Даже если бы успели куда-то позвонить, пожарный расчет приехал бы в лучшем случае через час, а то и полтора». Тогда тушить было бы уже нечего, а про спасение людей я вообще молчу. Отпихнул ногой чурбан от входа. Он привлекал к себе много внимания. Пожалуй, пока не стоит афишировать, что меня действительно пытались сжечь. Полыхающий дом на 50 метров осветил все окружающее пространство. Да и сам пожар было видно со всех концов поселка. Торчать на холоде в минус 10, хоть и вблизи полыхающего дома, я не собирался. Светиться перед жителями объясняться мне категорически не хотелось. Рванул в сарайчик, где быстро облачился в охотничий костюм. Повезло, этот вариант был зимним подкладом. Взглянул на часы, половина девятого вечера. Надо же, хорошо меня вырубило, часов на пять точно. В голове тут же промелькнула мысль, что меня попробуют оклеветать. Мол, сначала егерей жил, в доме его обосновался. А потом, не соблюдая правила безопасности, еще и дом спалил. Всю соблевку на уши поставил, и хрен я, что кому сейчас докажу. Очевидно же, если здесь есть кто-то из поджигателей, а скорее всего так и есть. Он мгновенно разнесет слух по поселку, чего меня каждая собака будет матом крыть и гнать в шею. Оружия у меня не было. Ни шапки, ни перчаток, ни рюкзака. Да и вообще ничего. Я с голыми руками остался. Ну еще щенок Арчи, который таскался за мной по пятам и тихонько скулил. Мне предстояло принять верное решение, что делать дальше. И вариантов у меня немного. Подхватив пса под мышку, я накинул капюшон на голову и огородами ушел с места пожара. Вроде бы меня даже никто не увидел. Дом фельдшера был через две улицы, ближе к окраине. Не скажу, что полностью доверял этой женщине, но у меня хотя бы был налажен с ней контакт, а это уже хоть что-то. Перемахнув через невысокую ограду, я остановился на крыльце и прислушался. Тишина. В окнах горел свет, значит, Лариса Ивановна на месте – Впрочем, она всегда на месте, ведь ее дом по совместительству еще и медпункт. Я тихонько постучал в дверь, затем отошел за крыльцо и встал сбоку. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на входе, к своему удивлению, я увидел Федора. Тот в штанах и бушлате недовольно вышел на крыльцо, осмотрелся. «Кто здесь?» – крикнул он. Отвечать ему я не собирался, только наблюдал, Старался дышать в ткань, чтобы клубы выдыхаемого пара не были слишком заметными. За вход Снегирёва сделал пару шагов вперед, уставился глазами на яркое огненное марево в центре поселка. «Лариса, гляди, пожар!» Не оборачиваясь, воскликнул он. Но то ли она не услышала, то ли просто не отреагировала. Тихо шагнув из тени, я одним жестким ударом в ухо отправил Федора в нокаут. Тот успел только охнуть, затем мешком рухнул на снег. Тфу, бля!» – выдохнул я. Ухватив тело за ноги, я рывком втащил его на крыльцо, ногой приоткрыл входную дверь и затащил Фёдора в дом. Послышались торопливые шаги. «Что за новости?» – раздался перепуганный голос фельдшера. «Ты? Что случилось?» «Дом егеря горит», – отозвался я. «А меня только что пытались там сжечь, заживо. И, кажется, Фёдор знает, откуда ноги растут. Все это я выпалил на одном дыхании, от чего женщина даже побледнела. «Фёдор тут ни при чем! прехрипела она, глядя на меня расширенными глазами. «Он вообще не тот, за кого себя выдает!» «Не знаю, не знаю», – пробормотал я. «Но тогда, быть может, вы мне объясните, что происходит!» Та стояла в растерянности, не зная, что сказать. Лишь открывала, закрывала рот. «Кем он вам приходится?» Я ткнула рукой на бородатого завхоза. «Супруг, бывший». «А чего так? Развелись год назад. Что за допрос?» «Это не допрос», – жестко ответил я. «Еще раз повторюсь, меня пытались сжечь люди Снегирева, а он тоже его человек. Я лишь чудом смог выбраться из горящего дома, а когда мне это удалось, я нашел на снегу использованный факел, а входная дверь была подперта бревном. Еще вопросы?» «Федор не имеет к этому никакого отношения, он все это время был со мной». «А кто имеет?» – твердо спросил я, шагнув к женщине. «Расскажите мне, а то я за себя не отвечаю. Что, черт возьми, происходит в поселке?» Что за отношения между браконьерами и жителями поселка? Что за человек этот Тимофей? Я же вижу, здесь все не так, как обстоит на самом деле, и я никак не могу понять. Она смотрела на меня странным взглядом, полным недоумения и частично страха. Хорошо, но прежде вы должны знать, что Федор был вынужден стать браконьером. Он вообще не тот, каким ты его знаешь. Дайте угадаю, от безысходности, да? Что помешало ему стать нормальным охотником? Азарт? Деньги? Что? женя лариса ивановна посмотрела на лежащего на дощатом полу Федора. он и ход хозяйства его намеренно сюда прислали да я окажу ему помощь и он сам все объяснит вот так новость и кажется она говорила правду хорошо немного подумав кивнул я а потом мне нужны будут объяснения лариса ивановна сразу приступила к обязанностям фельдшера и в короткие сроки вернула федора в чувство тот встряхнул головой ощупал ухо скривился от боли Заметив меня, он все понял. С добрым утром, произнес я. Тот что-то хмыкнул. Я молча наблюдал за происходящим, следя за временем и поглядывая в окно. Дом егеря все еще горел, хотя его и пыталась потушить добрая половина жителей Соболевки. В любом случае, за медицинской помощью пока обращений не было. Зачем ты меня ударил? С некоторой обидой спросил Федор. Я не сделал ничего плохого. А кто вас тут всех разберет? Бесцеремонно пробурчал я. «Стоило мне только попасть сюда, как началось какое-то дерьмо!» «Дерьмо? Да оно всегда тут было!» «Федя, расскажи ему, кто ты!» Твердым голосом заявила женщина. Он вздохнул, покосился на меня недовольным взглядом, но все же кивнул головой. «Я не имею к браконьерам никакого отношения. Моя задача – просто наблюдать, не вызывая подозрений. Я никакой не милиционер, не солдат. Я простой наблюдатель, и я добился успеха!» «Осуществляя финансовые сделки», – уточнил я. «Ну да, согласен. Теперь ты в курсе всех махинаций, что мутит Снегирев? «Не всех, далеко не всех». «Чьи поручения ты выполняешь?» Глядя ему в глаза, поинтересовался я. Министерство охоты и охотничьего хозяйства. Уже не раз были получены тревожные донесения, что Снегирев Сергей Сергеевич вместо промысловой охоты занимается совсем не тем. Он заигрался с законом, потерял всякий стыд и страх». «Но сделать ничего нельзя, он защищен со всех сторон, у него есть покровители в Москве и в областном центре тоже». «Дай-ка угадаю, и Тимофей Александрович, как глава сельсовета, тоже в этой игре?» – уточнил я. Федор переглянулся с бывшей супругой. «Да», – вздохнул завхоз, – «но так было не всегда, раньше он был нормальным человеком, а потом мужика как подменили». Особенно эта разница стала заметна, когда он вернулся из Москвы и занял пост председателя Соболевки. А что случилось с прежним главой сельсовета? Так милиция его забрала за злоупотребление служебными полномочиями. Это еще в пятьдесят первом году было. Я обратился к Ларисе. «А что же вы мне тут рассказывали про то, какой хороший и незаменимый человек?» а откуда я знала, с кем говорю?» – ни капли не смутившись, возразила та. «Вдруг меня проверяли?» Федор мне ничего не сказал, вот я и выкручивалась, как могла. Я тяжко вздохнул, затем закивал головой. Что, черт возьми, происходит в поселке? Повисла напряженная пауза, после которой завхоз все-таки решился. Соболевка – это бывший охотничий поселок, весьма отделенный от других поселений этого района. Никому мы не сдались, да только живности в этих местах было много, а это большая ценность. Тут же раньше и медведи были, лоси и олени, да много кого. Край очень богатый, особенно после войны тут много животных было. А потом приехал Снегирев со своими людьми, и они сразу же устроили массовую охоту зверя, которая сильно аукнулась всему региону. Ты, наверное, знаешь от егеря, что отсюда ушли практически все медведи, а тех, что не ушли, застрелили. И что не нашлось рычагов управления на него... Браконьер оказался непрост, из-за своего влияния он подмял под себя все. Пользуясь знакомствами, отсюда была отозвана милиция. Затем по серьезному обвинению в заговоре против советской власти посовили порторга. Новый председатель словно не замечал ничего такого, а потом Снегирев и вовсе обнаглел. Построил свой собственный лагерь прямо у стен поселка и начал нанимать здешних охотников, платить им деньги. Постепенно он переманил многих. Несмотря на внутренние разногласия, из-за этого обстановка в Соболевке сильно накалилась. Но все ведь поддержали такую инициативу. Вот только жаловаться было некому. Годы шли, постепенно все привыкли. Только вот охотники наши уходили все дальше и дальше, а приносили все меньше. «Ну, а дальше?» «А что дальше?» – удивился Федор. «В охотхозяйстве нашлись люди, которые решили во всем разобраться и надавить, где нужно. Только напрямую этого сделать нельзя». Прислали меня под видом простого охотника-одиночки, но Снегирев нашел мне другую работу, так я и стал завхозом. С этим понятно, а кто такой этот Туткин? Да мразь он! махнул рукой завхоз, бывший осужденный дезертир, который сбежал из под стражи и осел в тайге. Таких после войны много было. Под крылом у браконьеров он быстро поднялся, а вскоре Снегирев поставил его во главе охотничьего отряда, твоего отряда! «Из-за этого между вами все время были конфликты. Ты что, не помнишь?» «Я вообще ни хрена не помню. Сколько раз мне еще повторить?» «Так ты серьезно?» «Кажется, при моих словах он действительно удивился. Да, все события последних лет для меня как в тумане. Так, ну ладно. А что произошло во время нашего последнего похода?» «Вот этого не знаю. Хотя сам Васька рассказывал разные истории». А что это за Юрий? Очень странный человек. Да и внешность у него, скажем так, нетипичная. Он ведь никакой не профессор. Нет, он и вправду еще до войны был профессором университета. Только откуда, не знаю. Юрий тоже был осужден сразу после войны. А Снегирев его вытащил из колонии и привлек к своему делу. Он оказался талантливым химиком. Из-за его отравы много медведей погибло. Но еще больше ушло из этих районов. Слышал же, что медведи ушли на северо-запад. «Доводилось. Вот оно значит что. Но я уже и сам начал догадываться, что этот Юрий – мутная личность. Но что бы настолько? И что, сколько ты так уже наблюдаешь? Пятый год, но до сих пор к Снегирёву не подступиться. Он чист, документы в порядке. И какая бы проверка ни приехала, она ничего не найдет. Но проверка и не приедет, и Снегирев это знает. Неужели у него такая защита наверху? Что-то в это с трудом верится». Это огромные деньги, страна до сих пор не может в колею войти после войны с фашистами. А здесь деньги сами текут рекой. И ведь Соболевка не единственный такой район, где бьют зверя. Серьезно? Федор лишь вздохнул. Я обратил внимание, что Лариса Ивановна, хотя и делала вид, что ей неинтересно, тем не менее ловила каждое слово. А зачем нужно было меня сжигать? Этого не знаю, Уткин тебе не доверяет, это точно. Скорее всего, он и есть организатор поджога. Но было же все нормально. Не знаю, со мной не каждый разговаривать хочет. Быть может, ты сделал что-то, что изменило его отношение? Не знаю, только на телеграф твое письмо отнес. Кстати, я правильно понял, что в письме был твой отчет. Можно сказать и так, но там ничего особенного. Я такие письма каждые два-три месяца отправляю, был бы толк. А в отделении ты только письмо отдал или было что-то еще?» Телеграмму отправил главному охотоведу, чтобы принял меры. «Что? За каким чертом?» По лицу Федора было понятно. Я, сам того не осознавая, совершил крупную ошибку. «Егоровна, это жена нашего председателя», — пояснила фельдшер. «Ты не знал?» «Вот дерьмо! Откуда?» — разозлился я. Она сама набирала текст телеграммы и видела все, что я написал. Выходит, я сам себя подставил. «Вот и ответ!» – почесал бороду Федор. Она сообщила Тимофею Александровичу, а тот связался со Снегиревым. Уткин наверняка сам вызвался разобраться с тобой. «Думаю, мне нужно отсюда уходить», – произнес я. «Куда?» – хмыкнул Федор. «Здесь на семьдесят километров вообще ничего нет». «Есть одно зимовье», – отозвался я. Матвей Иванович настоятельно рекомендовал туда заглянуть. «Вот туда я и пойду, отсижусь там немного, подумаю, что можно сделать». «Осади коней, Ваня!» – возразил завхоз. «Если Уткин доложит Сергею Сергеевичу, что ты не сгорел в пожаре, они будут тебя искать, ведь ты живой свидетель. С такими обвинениями нужно сразу в МГБ обращаться, тогда его точно прикроют. Но тебе от них не скрыться, у них много людей, оружия, машины». «Почему ты называешь его Ваня?» Вдруг вмешалась фельдшер, затем посмотрела на меня странным взглядом. «Ты же сказал, что твое имя Евгений, Евгений Громов, я точно помню!» Это имя дал мне егерь, я тут же нашел верное решение. Ведь после того, как очнулся в тайге, я и понятия не имел, кто я на самом деле. Иван Смирнов, значит. «Разве ты не из Сочи?» – вновь нахмурилась женщина. «Оттуда, но многих вещей я просто не помню», – отбрехался я. Получилось довольно складно. «Так, мне нельзя терять времени. Нужны вещи, оружие и патроны, чтобы добраться до зимовья. Федор, у тебя что-нибудь найдется?» Завхоз кивнул и потер ладони друг о друга. «Все есть! Немного, но самое то для однодневного похода!» Менее чем через 20 минут на свободной кушетке уже лежал подготовленный вещевой мешок, ружье-двустволка, запас патронов, аптечка, немного еды, фляга с водой. Я поправил свой зимний костюм, перетянулся ремнем. На него повесил нож, топорик. Через плечо лег патронтаж, накинул вещевой мешок. Сапоги выбросил, так как у завхоза оказались новенькие ботинки, которые тот где-то подрезал. Взял шапку и трехпалые перчатки. Пока я собирался, фельдшер приглушила все лампадки и следила за подступами к дому. «Кажется, пожар потушили», – объявила она, когда я был уже готов. «Ясно», – процедил я, прокручивая в голове ход событий. Значит, уже поняли, что тела моего там нет. Кто-то из людей Уткина должен был находиться на тушении, а значит, они уже в курсе, что затея провалилась. Браконьеры могут начать прочесывать поселок. Не знаю, такого раньше не случалось. Сейчас ставки высоки, у них что-то серьезное намечается с этим мясом отравленным, и это, если кто-то будет интересоваться моим местонахождением, так и говорите, что я ушел на север к зимовью егере. Тихо. Дрожащим голосом отозвалась Лариса, испуганно задвигая занавеску. «Сюда идут трое, вооружены!» «Так, второй выход из дома есть?» – спросил я, оглядевшись. Перепугавшийся Федор согласно кивнул. «Показывай скорее!» «И еще!» зверь моего на время приютите!» Я указал на спящего под стулом Марчи. Женщина согласно кивнула. Когда я покидал дом, во входную дверь громко и настойчиво постучали.